Змейк, преподаватель химии, был малоэмоционален, и обожание студентов скользило по нему, не задевая. Прилипнуть к Тарквинию Змейку таким же образом, как, например, к Маккехту, было невозможно. К нему ничто не липло. Змейк поощрял учеников к теоретическому эксперименту, а затем беспощадно комментировал то, что видел. «На выходе у вас это соединится вот с этим, и грянет, я полагаю, взрыв», – мимоходом замечал он. Гвидеона поражало то, как змейку хитряется, едва взглянув в их тетради, так точно описать сущность происходящего. Змейку умел без задержки проходя между рядами бросать на ходу. И тут вы, горонви, сын Эллори, оказываетесь с ног до головы в липкой черной жидкости, которая образовалась у вас от того, что вы неверно разделили на четыре и не учли свойств первого элемента. Проходя мимо Афарви, он почти не глядя в его тетрадь, заметил вскользь. «Последние пять минут вы дышите метаном, и по полу лаборатории течет вот эта часть вашего химического уравнения, про которую вы совершенно забыли». Мельком задержав взгляд на Двинвин, грызущий перрон от химической задачи, змейк проговорил. Ваш эксперимент очень смел, но я хочу предупредить вас, что полученное вами фосфорицирующее вещество возгоняется и оседает на лицах собравшихся. Иногда змейк выражался загадочно. Так, заглянув однажды в бумажные вычисления Энит, он по ходе сказал. «Руки». «Что руки?» – испугалась Энит. «У вас красивые руки!» – скривился змейк. «Между тем вы запутались на втором этапе вычислений, и если я что-нибудь смыслю в химии, вы вот-вот получите атомарный кислород. Мне жаль ваши руки, он оставляет страшные рубцы». «Ой», — сказала Энит и густо зачеркнула все написанное. Вообще, чем опаснее была ситуация, тем более краток был Змейк. Поэтому, когда один раз, задержавшись на миг возле Гвидеона с его сумбурными расчетами, Змейк сказал «Ха», Гвидион втянул голову в плечи, уверенный, что он ненароком получил как минимум мгновенно убивающий радиоактивный изотоп, и ему конец. Однако Змейк сказал лишь «усложним задачу» и быстро начертал в тетради Гавидиона другое уравнение, много сложнее только что им решенного. Была пятница. Урок химии подходил к концу. Тарквини Змейк собирался дать задание надо Мел в его пальцах взметнулся к доске. «Страница сорок девять и ее оборотная сторона», — проговорил он. Воспроизведя эти слова на доске, он нетерпеливым жестом распустил класс, вернулся за учительский стол и углубился в собственные записи. Ливили с любопытством листнул учебник. Оборотная сторона страницы сорок девять была чистой. Он воззрился на змейка, однако лицо того ничего не выражало. «Гвидион» Отчаянно надеявшийся договориться сегодня со змейком о спецкурсе по фармакологии, очень храбро приблизился к нему, прижал руку к сердцу, открыл рот и набрал воздуха в легкие. «Если змейка не станет поднимать на него глаза», — подумала сгведиону, «то он, ей-богу, отважится обратиться к нему». Змейк закончил писать, отложил перо и, не поднимая глаз, исчез. На занятии по языку зверей и птиц их ждала первая в жизни практика. Доктор Рианон выкопала откуда-то угрюмого старого лиса. Когда Гвидион, запыхавшись, вбежал в кабинет, лис сидел у камина, а Рианон выталкивала учеников по очереди вперед, делая им знак начинать беседу, и по виду ее ясно было, что не меньше половины выводка ее воспитанников уже осрамилась. Лис был исключительно мрачен, озабочен чем-то своим и неразговорчив. Никакая улыбка на его длинной морде и не ночевала. Мордвит, дочь Модерн, стояла перед высоким гостем, бледная от волнения или питала что-то подвывая, но уже было ясно, что завязать хоть сколько-нибудь стоящую беседу ей не удастся. Действительно, Лис смотрел на нее одним только глазом, с величайшей мрачности. Гвидиону стало неловко. Подойдя, он опустился на четвереньки, оттолкнул носом мордвид, поджал пальцы, чтобы спрятать ногти, и скромно усился перед гостем на ковре, избегая смотреть выше черных чулочков на его лапах, чтобы соблюсти субординацию. Так сидел он не одну минуту. Наконец, почтенный посетитель удостоил его обнюхиванием, и тогда к он сказал на хорошем лисьем «Да будет здорова ваша супруга и все ваши детки», И пусть будет больше запасных выходов в вашей норе и меньше охотников в красных куртках у нас в Британии. Да не потревожит звук охотничьего рожка сна ни одной лисы на этом острове до самых последних времен. Клянусь святым Рейнаром. Старый лис открыл оба глаза. А вот этот у вас неплох. Гвидион повел ухом. Да, этот лисенок, то есть ребенок, он способный. Зарделась доктор Рианон так ты полагаешь, что охота на лис недостойная забава? Я верно тебя понял? Протянул старый лис, вновь обращая свою острую морду к Гвидеону. Более того, я полагаю, что подобное могли выдумать только англичане. При потомках Мата и Придери остров не знал бы такого позора. И поскольку старый лис принялся в этот момент ловить блох, Гвидеон тоже несколько раз щелкнул зубами у себя над плечом чтобы не выглядеть неучтивым, ибо подчеркнутое неучастие в этом деле можно было принять за намек вроде «Если, мол, тут кто и блохастый, то только не я». «Да, этот у вас очень хорош», — удовлетворенно кивнул Лис, и в качестве поощрения слегка куснул Гвидеона за ухо. После этого и остальные осмелели и тоже подошли поближе. А лис пришел в благодушное настроение, Разговорился и даже рассказал, как однажды ему довелось устраивать большое красочное представление – выход герцога. Под звук рогов он вывел далеко в поле самого лорда-слиппери, герцога Ноттингемского, со всеми гостями и сворой. С целой сворой гостей и все в нарядных костюмах. С да в красных камзолах, с серебряными охотничьими рожками. Эх, да что там говорить, было же время. И вот, старательно исполнив все, что от него требовалось, потратив немало ценного времени, но так и не дождавшись от взорвавшихся гостей неблагодарности, должного внимания, он решил всех оставить и уйти не прощаясь, даже не добегая до опушки леса. Он просто не спеша пролез под корни одиноко стоявшего в поле дуба, где, кстати, начинался один из удаленных боковых ходов его собственной разветвленной норы. В той охоте участвовал гостивший у герцога архиепископ Кентерберийский, который спешился, чтобы лично заглянуть в нору, с досадой хлопнул себя по колену, после чего уже окончательно уронил себя в глазах всего лисьего народа, выругавшись непристойным словом. Предупреждая ненужные вопросы, лист нисходительно пояснил, что хотя такие слова, как «шуба», «шапка», «муфта», «воротник», В лисьем языке есть, они считаются некультурными, их не принято произносить в приличном обществе. В один прекрасный день Мерлин собрал всю школу в парадном зале и произнес самообличительную речь, что он делал всякий раз, когда студенты, по его мнению, нуждались в ободрении, то есть чрезвычайно редко. Ливелис стоял очень далеко от кафедры, с которой выступал Мерлин, до него доносилось. А герцог Лотарингский, который гонялся за мной по всей Франции, чтобы убить меня за то, что я якобы соблазнил его невесту. Да я даже не заметил, как она выглядела. Я просто спасал его от инцеста. Да, мы делаем свое дело. А любовь, она хороша для простолюдинов. Где-нибудь на мельнице. Боже, какой ужас, простонал левились Какой бред. Разве можно такое о себе рассказывать? И главное, он созвал всю школу слушать это. «Уверяю вас, вы ошибаетесь», – мягко произнес кто-то у него за спиной. «Поверьте мне, профессор Мерлин говорит более чем осмысленно. Он говорит важные и интересные вещи». Левелес стал, скрепя сердце, вслушиваться. Мерлин тем временем говорил. «Вот, к примеру, я. Что я? Заползу куда-нибудь в кусты и помру». И ведь самым нехитрым образом помру, а они начнут. Скончался, величайший, нашей эпохи. Через две минуты Левилес уловил общую нить рассказа, а через три могучая мысль Мерлина начала разворачиваться перед ним во всем своем объеме. Он поразился тому, что мог прежде считать это бредом. Он повернулся поблагодарить Кервина Кверта, но того уже не было. Небрежное отношение Маккархи к самому себе до сих пор не позволяло ему предположить, что он может быть для кого-то кумиром. Однако, когда Мерлин разжевал ему эту мысль, гибкий ум Маккархи достроил всю остальную картину, и он ужаснулся собственной черствости в отношении Бервина, сына Эйлонги. Когда на очередном уроке поэзии Бервин произнес «И сонные леса в Лох Килле", и остался смотреть расширенными глазами на появившуюся посреди класса большущую лису, которая, зевая, укладывалась на пол, Маккархи очень деликатно сказал. «Я подумал о дополнительных занятиях с вами, Бервин. Это крайне привлекательная мысль». Бервин испуганно съежился. «Мой кабинет в башне Энтони, ну вы знаете. За рыцарем в доспехах, который скрипит, как несмазанная телега. Завтра в четыре». Бервин кивнул и записал у себя в тетради «Среда четыре часа», и было видно, как дрожит его рука. «Будет чай со сливками», — сказал Маккархи с ободряющей улыбкой. Бервин поднял на него испуганный взгляд, в котором явно читалось, что уж чая то он никак не заслужил. Маккархи твердой рукой убрал привольно разлегшуюся лесу и повел урок дальше. У Кервина Квирта была одна загадочная черта. Несколько раз в год он получал какое-то известие и ненадолго уезжал с совершенно убитым видом, не беря с собой почти никаких вещей. Потом он возвращался с видом человека, пролежавшего неделю в гробу, и все шло как обычно. Правда была в том, что Кервин Квирт, происходя из ужасно аристократической семьи, не позволял себе расстраивать родителей и скрывал от них, что работает школьным учителем, чтобы их не хватил удар. Он успешно скрывал это уже 300 лет, однако любой его отъезд домой мог оказаться отъездом навсегда, если бы вдруг в родовом замке прослышали, что он вовсе не гостит у приятеля в горах Шотландии и еще менее того развратничает за границей. Кервин и навсегда решил для себя, что если известие об истинном положении дел дойдет до родителей, он разорвет все связи со школой, останется с ними и будет утешать их до старости. Помни слова, слышанные им в шестнадцать лет, «Никогда не забывай свое происхождение, сын мой, и не опускайся до недостойных занятий». И, относясь к отцу и матери более трепетно, чем многие послушные сыновья, Кервин Квирт, тем не менее, не видел своей жизни без науки и преподавал так, что у него на лекциях воспламенялись даже негорючие материалы. Всякое приглашение на домашнее торжество вызывало у него содрогание. Когда он уезжал на два дня, Мерлин на всякий случай прощался с ним навсегда и назначал ему замену до конца года. Когда Мерлин ворчиво спрашивал его по возвращении: "Ну, чем вас на сей раз развлекали в замке Ланешли?" Нужно было видеть, с каким выражением лица Кервин Квирт отвечал: "Лисьей охотой". Кервин Квирт который стократно умирал при мысли о том, что может не увидеть больше своих учеников, в течение двух дней изображал легкомысленного молодого человека, который не в состоянии спокойно отстоять мессу, не трогая прихожанок за все места, который в жизни не поддержал ни одного разговора, кроме как о конских бегах, и который может ухнуть на с скамеями еще и не такую сумму. В действительности Кервин Квирт все аксессуары покупал уже дорогой, Наспех из гримасы отвращения на лице и переодевался в модный на данный момент костюм в привокзальном туалете. Все это поистине исчерпывало. В школу он возвращался, как возвращаются домой, и измученно сообщал коллегам, что на этот раз пронесло. Родители же его были людьми очень крепкими и жизнерадостно выражали желание видеть своего наследника вновь и вновь. в который раз на уроках истории Левелес пытался блеснуть, и неизменно из этого получалось нечто обратное его замыслу. Зная все до единой летописи, жития и анналы, он легко и изящно садился в лужу. На последнем уроке истории Мерлин, говоря о герцогине и Грейне, конец зарапортовался, велел Сэм вырвать из тетради последний лист и спросил, Кто мог бы вместо этого четко и внятно изложить все, что следует знать о борьбе короля Утера с супругом Игрейны, герцогом Корнуольским? Левелес решил, что настал его звездный час. Он поднял руку, был вызван, встал, расправил манжеты у мантии и, рассудив, что его повествование только выиграет, если он изложит всю тонкую подоплеку этой распри, начал. Еще задолго до вторжения римлян в Британию... Дитя мое, «Я чувствую, что вы пошли по моим стопам», — бесцеремонно перебил его Мерлин. «Со мной однажды тоже вот такая вышла промашка. Помню, один очень верный приверженец короля был казнен как изменник. А все от того, что я не успел объяснить, кто он такой. Прибежать-то я прибежал, а объяснить не успел. Я еще издали, подходя к плахе, начал речь о вреде смертной казни». Но, как положено, пробежался по Эллинам, перешел к римлянам, притянул за уши отцов в церкви. Словом, когда я дошел до современной схоластики, голова уже слетела с плеч. Мерлин повертел на пальце кольцо с малахитом и, видя, что все ошеломленно молчат, добавил. Да, чтобы пасть с должным треском, надо все-таки иметь до этого некоторый вес. Разумеется, после этого Левелес забыл, зачем он вставал с места. В середине своего полуночного урока архивариус Хлодвиг жестом фокусника извлек древнейший список саги «Безумие Суибне» с отвращением, выполненный монахом О'Клери, как гласила приписка в конце манускрипта. Все взбодрились и стали щипать друг друга, почувствовав, что намечается контрольная работа. Как О'Клери получил пурпурный, бирюзовый и оранжевый цвета, использованные в заставках и буквицах? Полное описание технологии. Кто напишет, раздавил комара или пролил сидр, на того я найду управу. Беззлобно пригрозил Нахтфогель. Затем составите бестиарий, велел архивариус, и, полагая, что засадил тем самым всех за работу, принялся готовить себе кофе на каминной решетке. Все тут же безотрывно вперелись в глоссы и примечания на полях рукописи. Оклери был истинным сыном своего народа мрачноватым и беззаботным. Что-то покойники мерещится, и голова с утра болит. Доверительно начинал он приписку на полях справа. Вчера ночью подрались с отцом Олири из-за природы Троицы. Оторваться от творчества безвестного О'Клери было невозможно. Вся жизнь монастыря, ожидающего со дня на день нападения викингов, вставала перед глазами. Гавидион честно попытался отвлечься от глосс. Он не твердо помнил, как получить пурпур, Однако, собравшись с мыслями, начерно набросал и истолочь в ступке высушенные цветы на перстянке с раковинами индийских моллюсков, затем растереть их на плоском камне с яичным желтком до консистенции сметаны, а белок взбить, смешав с отваром из змеиных выползков. «Э, так ведь могут отжечь за колдовство!» ненавязчиво заметил Дилан, сын Гвейра, заглянув ему через плечо. «Во времена моей молодости...» продолжал на полях О Клери. Любой знал наизусть эту прискорбную сагу, и никто ее не переписывал. Нынче же младшее поколение ничего не помнит. Дошли до ручки. Кередвен, уже принявшаяся за составление бестиария, толкнула Гвидиона локтем в бок и показала на одну из заставок. «Как ты думаешь, это птица Рух?» спросила она шепотом. «Это явление Духа Святого» твердо отвечал Гвидион, воспитанный в строгости и имевший наметанный взгляд на такие вещи.